Входит Вершинин, Тузенбах и Ирина. Здесь посидим. Сюда никто не войдёт. Если бы не солдат, сгорел бы весь город. Эх, молодцы, золотой народ. Какой час, господа? Уже четвёртый час светает. Все сидят в зале и никто не уходит. И ваш солёный сидит. Вы бы доктор шли спать. Ничего, благодарюс. Мыззюзюклся Иван Романович. Молодец. In vino veritas, говорили древние. Меня все просят устроить концерт в пользу Погорельцев. Ну, кто там? Ведь можно бы устроить, если бы захотеть. Марь Сергеевна, по-моему, играет на рояле чудесно. Чудесно играет. Да она забыла, Три года не играла или четыре. Здесь в городе решительно никто не понимает музыки. Но я вас, честным словом уверяю, что Марь Сергеевна играет великолепно, почти талант. Да, да, вы правы, барон. Я ее очень люблю, Машу. Она славная. Уметь играть так роскошно и в то же время сознавать, что тебя никто, решительно никто не понимает. Да, но прилично ли Машеу участвовать в концерте. Я ведь, господа, ничего не понимаю. Может быть, это будет очень хорошо. Должен признаться, что наш директор, он хороший человек, даже очень хороший, умнейший. Но у него такие взгляды. Конечно, это не его дело, но все таки если хотите, я, пожалуй, поговорю с ним. На пожар ты сгрязнился весь, ни на что не похож. Да я вчера мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевести куда-то далеко. Одни говорят в Царство Польское, другие будто в Читу. Да я тоже слышал. Ну что ж, город тогда совсем опустеет. И мы уедем. В водоребезги. Это часы покойной мамы. Может быть, мамы так мамы разбить такую дорогую вещь. Ах, Иван Романович, Иван Романович, ноль с минусом вам за поведение. А может, я и не разбивал, а только кажется, что я разбил. Может, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет. Вот ничего я не знаю, и никто ничего не знает. Что смотрите? Он у Наташи романчик с протопоповым, а вы не знаете. Вот сидите тут и ничего не видите, а у Наташи романчик с протопоповым. Не ли этот финик вам принять, а? Чебутыкин ушел. Ирина на диване кутается в платок. Рядом с ней Кулыгин. В кресле дремлет барон. Вершинин входит по комнате. Хм. Да. Ну, вот как всё странно. Когда начался пожар, я скорее побежал домой. Прихожу, дом наш цел, невредим, вне опасности. Но мои две девочки стоят у порога в одном белье матери нет. суетится народ, бегают собаки, лошади. И у девочек на лицах тревога, ужас, мольба. Не знаю что. Просто сердце сжалось у меня, когда я посмотрел на эти лица. Боже мой, думаем, Что им придется еще испытать в течение долгой жизни? Я хватаю их Бегу и все думаю одно, что им придется пережить на этом свете. Да и вот когда мои две девочки стояли у порога в одном белье, и был страшный шум, э и улица была красная от огня, то я подумал, что ведь нечто подобное происходило много лет тому назад. Ну когда неожиданно набегал враг там, э грабил, зажигал. А между тем в сущности какая разница между тем, что есть, и что было? Да пройдет еще каких-нибудь 200-300 лет, и на нашу теперешнюю жизнь также будут смотреть с насмешкой. Все нынешнее будет казаться странным, неудобным, неумным углаватым. Ох, наверное, какая то будет жизнь. Какая жизнь! В дверях показалась Маша. Простите, я опять зафилософствовался. Такое у меня сегодня настроение, не ужасно хочется философствовать. Можно? спят все. Я говорю, какая будет жизнь? Вы можете себе представить? Вот сейчас таких, как вы, в городе только три, А в следующих поколениях все больше, больше, больше. А придет время, и все изменится по-вашему. И жить будут по-вашему. А потом и вы устареете. Народятся люди, которые будут лучше вас. У меня сегодня какое-то особенное настроение. Хочется жить чертовски. Любить, всё возрости спокойный. Её porivy blagotvorniy tram tam, tram -tam. Tram -tam. Ты Федотик. Погорел. Что? погорел? Погорел, видишь, да, тоже за шутки, что все сгорело? Все, доча, ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотографии, и все мои письма. Хотел вам подарить записную книжечку, тоже сгорела. Входит соленый. Нет. Уходите, Василий Осиевич, сюда нельзя. Почему же это барону можно, а мне нельзя? э да, надо уходить в самом деле как пожар говорят стихает нет это положительно странно почему же это барону можно а мне нельзя Трам-там? драм там Пойдемте в зал Пойдемте. хорошо так и запишем мысль эту можно боли пояснить да боюсь кабы гусей не раздразнить. цып цып цып